Глава 20 Антон. Я взрослый, почти тридцатилетний мужчина, и я взвывал к моему самообладанию. Но то, как смотрела на меня Диана, вызывало старые чувства. Она будто дула на остывшие угли. Это глупо, и я это знаю. Признаю. Я перед ней был в роли врача, и это имело большое значение, потому что я хотел ей помочь, и я это сделаю. Размяв вторую ногу, я перевернул ее на живот и приступил к спине. Ее мышцы были твердыми и напряженными. Это плохо, и потому мы начинаем реабилитацию с массажа. Каждый раз. На одного пациента уходит за раз по паре часов, смотря на каком этапе вы находитесь. Массаж каждой конечности, что нуждается в нем, растяжка позвонков при попытке сесть или встать, бассейн или ходьба. Все это требует невероятного количества времени без спешки. Поэтому у нас максимум два сложных или три незапущенных случая на реабилитолога. Помимо Дианы, у меня была еще одна девушка. Она прошла почти тот же путь, только перелом был сложным. У меня на работу, в принципе, уходило очень много времени, что отразилось на многих аспектах моей жизни, личной в том числе. Лиза звонила и писала уже несколько раз, словно нарочно забывая, что если я ей не отвечаю, значит занят пациентом. Поработав со спиной Дианы, я вернул ее снова в исходное положение. Она смотрела рассеянным взглядом, что значило, она наслаждалась массажем. Я улыбнулся и пошел помыть руки. «Знаешь, это было так приятно!» призналась она, подняв руки над головой, будто потянувшись. «И я рад, что тебе понравилось. Теперь будет кое-что не самое приятное. И здесь без боли тоже не обойтись». Она напряглась и посмотрела напряженно. «Все хорошо», — поспешил успокоить. «Мы не будем увлекаться, но жалеть свой позвоночник больше нельзя». «Я понимаю, просто вспомнила ту боль и стало немного нехорошо. Ты главный, командуй». Хмыкнув, я подошел к ней ближе. «Сейчас я протяну свою руку под твою спину. Держи голову твердо. Мы будем садиться. Просто перетерпи первую вспышку, хорошо?» Она колебалась и закусывала внутреннюю сторону щеки, но кивнула. Я склонился к ней, и мы оказались очень близко. Я фактически зарылся в ее шею лицом, но мне нужно было крепко ее держать и ослабить первое давление на позвоночник. Готова? спросил, случайно коснувшись ее кожи на плече. «Черт!» «Да!» Диана глубоко вздохнула, и я, усилив хватку, стал поднимать девушку. «Старайся вместе со мной. Вспомни, как ты садилась, напряги те мышцы своего тела!» Мы приподнялись всего на пару сантиметров, и когда я почувствовал второй рукой, которая держал на ее торсе, что она напряглась, стал двигаться дальше. Преодолев примерно 45 градусов, она закричала. «Ах, боже, не надо! Прекрати! Прекрати!» Я остановился, но не опустил ее полностью на спину. «Все в порядке. Диана, ты в моих руках. Мы должны немного продвинуться дальше. Это импульсы». «Они будут пропадать, поверь мне!» «Нет!» Она резко развернулась ко мне совсем чуть-чуть и обняла за шею. Я слышал, как она плачет, и мне пришлось положить ее на место. Но она не отпустила меня, впрочем, как и я, не убрал своих рук. Мы молча оставались в том же положении, пока она не успокоилась и не отпустила меня. «Прости, было слишком больно, я не смогла справиться!» «Все в порядке!» – погладил ее по руке. Я бы не смог описать то, что тебя ждет подробно, чтобы ты точно знала, чего ждать. Это ужасно. Я разозлился, что с ней это происходит. Меня и так еле хватало смотреть на то, какая она стала худая, как изменился цвет ее кожи. Скажи, когда будешь готова. А попить можно? Конечно. Я встал и подал ей стакан. Диана улыбнулась и сделала несколько больших глотков. Спасибо. Она отдала мне его и опустилась на подушку. И я готова. «Уверена?» «Да. Я не скажу, что не буду плакать, но я постараюсь держаться». Кивнул и вернулся в то положение, с которого мы начали пару минут назад. На этот раз Диана была более собранной, потому что понимала, что ее ждет. Она хорошо справлялась. Обычно пациенты могут продолжить через полчаса или чуть меньше, страшась этой боли. Я их не винил и терпеливо ждал. Но Диана удивила этим». В этот раз первые сорок пять градусов мы прошли быстро, но дальше, как только пошел болевой момент, она закричала снова. Она умоляла прекратить бормоча, Скорее машинально, чем требовала этого на самом деле. Мы прошли еще немного, и стало невыносимо. Мне слушать ее вопли, которые меня убивали, ей испытывать эту адскую муку. «Тише, все пройдет», — я шептал в надежде помочь. «Скоро пройдет, потерпи». «Ты должна!» Она кивала и плакала, сжимая мои плечи. Я помню, как приходил домой с царапинами на коже, и Лиза никак не желала верить мне, что это не то, что она думала. И я бы не стал изменять, не порвав с ней. Ложь — это не для меня. Думаю, она до сих пор не поверила мне. «Пожалуйста, пожалуйста, хватит!» Диана шептала все тише, всхлипывая в мое плечо, которое уже было мокрым. «Почти закончили». Она сидела, но даже не заметила этого. Нам нужно было замереть на время, что мы и сделали. Проблема в том, что обратный путь тоже приносил боль. Пусть не такую сильную и острую, но она была. Когда я положил Диану на кровать, ее руки никак не разжимались, и мне пришлось не шевелиться, успокаивающе гладить. Конечно, пациенты такое себе редко позволяли, но ситуация была иной, и это была не самая обычная пациентка. Это была моя подруга, которой я позволял проявить слабость, выражая таким образом. Когда ее тело расслабилось, я сел и выпустил ее из своих объятий. «Ты как?» «Будто по мне потопталась стая слонов. Как думаешь, аналогия верная?» «Думаю, очень подходящая». «Это так больно!» В подтверждении своих слов она всхлипнула из-за недавних слез. «И я попрошу, чтобы тебе дали обезболивающее, потому что под вечер мышцы могут ныть». А я думал, что уколы это больно. «Это пройдет. Ты впервые сидела сегодня за долгое время». «Я этого даже не заметила, потому что зажмурилась. Мне показалось, что мы приподнялись на три сантиметра, не более». «Ты хорошо справилась, знаешь». «Правда? И я не выглядела как истеричка?» «Нет». Я улыбнулся, встав на ноги. «Тебе нужно идти?» «Да, у меня бассейн с другой пациенткой». «Хорошо. Распорядок дня тебе принесут завтра утром или вечером» смотря, когда его составят точно до минуты, распределив время, и ты будешь в курсе, что зачем следует». «Звучит отлично. Если успею, заскочу после смены попрощаться, но не факт, я заканчиваю поздно. Тогда не задерживайся и сразу отправляйся домой». Она улыбалась, и я сделал то же самое, прежде чем выйти и направиться к другой пациентке. К концу смены я был вымотан, как и обычно, прибавить к этому эмоцию, которых никогда не удается избежать, В итоге я был не в настроении. Поэтому, когда я приехал домой, картина, что открылась мне, означала долгий разговор и не самый приятный. Я не винил ее за собранные чемоданы, стоявшие на пороге, и за слезы на лице, когда она увидела меня в дверях.